Глава вторая. Город. В страну сновидений время от времени наведывается каждый. Кто-то посещает окраину, пустоши, лабиринт, башню и прочие территории кошмаров, где коллективное бессознательное за тысячи лет обрело формы. Но большинство, к счастью, попадает в город или на просторы. Конечно, если говорить откровенно, то город не один. Это три десятка городов, слитых вместе, три десятка типичных представлений об идеальном или кошмарном городе. Обычно сноходец осознает себя в снах, когда попадает в город своей мечты. За этим всегда интересно наблюдать. Грик сидел на открытой площадке кафе «Три звезды» лучшего кафе с видом на океан на той третьей площадке, что выложено прозрачным искрящимся зеленым камнем. И ему только что принесли кружку пива и тарелку с крошечными сушеными рыбешками, на вид твердыми и малосъедобными, а на самом деле тающими во рту. Народа было немного, да и тот, что был, по большей части никакого значения не имел – загорелые длинноногие девушки, мускулистые парни, благообразные старички и умилительные детишки. Рельеф, сплошной рельеф, слегка разбавленный простецами и простушками. Тут и появилась эта девчонка. Во-первых, она была некрасивая, точнее, самая обычная, если поработает с собой перед зеркалом, будет привлекательная, если поработает, но, увы. Во-вторых, одета она была очень просто – серенькое платье, на вид обычное, но если присмотреться, то обнаруживается полное отсутствие молний, застежек и прочих пуговиц. Это платье не предназначалось для того, чтобы его снимать. Оно просто имелось. Босоножки были устроены примерно так же – тугие ремешки без пряжек. Впрочем, для босоножек это допустимо. Но и в-третьих, у девушки был характерный взгляд, любопытно рассеянный. Такой бывает у взрослых людей, попавших в большой магазин игрушек – все вокруг интересно, Будут какие-то воспоминания и мечты, но при этом человек честно осознает, ему не нужны эти говорящие куклы, кусающиеся динозавры, машинки по выдуванию мыльных пузырей и чудесные пластиковые конструкторы. Грик привстал и приветливо помахал девчонке рукой. Она на миг смутилась, но потом улыбнулась и направилась к нему. Еще пиво! – попросил Грик официанта, немолодого Седоусова, с тем ярко выраженным чувством собственного достоинства, которым может обладать только качественный рельеф. Официант кивнул и отправился к стойке. – А почему именно пиво? – спросила девушка, садясь за столик. – А вдруг я хочу шампанского? Ей было лет 20 может быть, даже меньше. Шампанского придётся пересесть. На зелёной части подают только пиво, на белой наливают ром. а на красное – вино всех видов, включая игристое. Но лучший вид на океан отсюда, так что будем пить пиво. Девушка с любопытством посмотрела на трёхцветный пол. Однажды здесь упали три звезды. Из них сделали площадку и построили кафе. Ну и почему-то так повелось, на каждой трети свой напиток. Три звезды? Три метеорита? Нет, именно звезды. Ну, сами подумайте. Как можно что-то сделать из упавшего метеорита? Он же разлетится на кусочки. А звезда не разлетится? Конечно, нет. Что и сделается? Она же звезда. Официант принес пиво. Девушка засмеялась и взяла кружку. Как-то очень неумело Явно не ее напиток. Как вас зовут? Анна. Никому этого не говорите. Грик пригрозил ей пальцем. Вообще старайтесь в стране сновидений не вспоминать о реальном мире. В сновидений. Вы уснули и попали в страну сновидений. Или попросту во сны. Очень странный сон. Обычно во сне не понимаешь, что это сон. И уж, конечно, встречные молодые люди… Почему вы решили, что я молод? Анна посмотрела на него, потом на свои руки закусила губу. Грик пошарил рукой и протянул ей зеркало. Где вы его взяли? Я его тут, на столе, нашёл. Неужели не доводилось во сне находить те предметы, которые нужны? Ну, это во сне. Я не такая молодая. По голосу чувствуется, по говорить. Думаю, вам за 30 Анна едва заметно улыбнулась, отложила зеркало на стол и пробормотала. Какой странный сон. За соседним столиком парень рассказывал девушке какую-то историю. Девушка смеялась, вдоль ограждения бегали ребятишки и кидали в сторону моря бумажные самолётики. А где вы живёте? На планете Земля. <связывая> Молодец. Молодец. Вот так и держитесь дальше. Меня, кстати, зовут Грик. А это настоящее имя? Какая разница? Анна сделала глоток пива, потом аккуратно наклонила кружку, обливая загорелую лодыжку тонкой струей пены. Мокро. Все как за правду. Грик, где я? В стране сновидений. но здесь все так реально. А она реально Абсолютно. Порежетесь – пойдет кровь. Съедите несвежие пирожные и будете бегать в сортир. Упаду с обрыва. Глядя на плещущий далеко внизу океан, спросила Анна. Вот тут возможны варианты. Хоть ты еще маленькой девочкой могла бы раскинуть руки и полететь. Если ты очень уверена в себе, можешь аккуратно войти в воду, вынырнуть и выплыть на берег. Очень хорошая фантазия поможет тебе, ну, к примеру, превратиться в полете в рыбу. Или дельфина. И опять-таки выплыть. Анна кивнула. Но, скорее всего, ты разобьешься. И умру. Нет. Проснешься. Но в ясном сознании сюда уже никогда не попадёшь. У девушки начали подрагивать губы, она торопливо поднесла карту-кружку с остатками пива. Я не верю. Это какая-то... Это какой-то... Дурной сон? Это не сон. Это сны. Это мир, который подчиняется твоему сознанию, твоей фантазии, отчасти, конечно. У него свои законы, свои обычаи, свои правители. Но, в общем и целом, это довольно приличный и интересный мир. Как я могу вернуться? То есть, проснуться? Это был хороший вопрос. Не все понимают, что, найдя вход в незнакомый дом, стоит сразу позаботиться о выходе. Ты должна проснуться в обычном мире. А для этого тебе надо уснуть здесь, в стране сновидений. Ну, или что-то должно тебя разбудить оттуда, из обычного мира. Анна задумчиво кивнула. То есть, я засыпаю. Попадаю сюда, а потом, через 8 часов, засыпаю здесь и просыпаюсь там. Ну… Грик замялся. Всегда трудно объяснять элементарные истины. Они как раз самые сложные. Все чуть сложнее. Это страна сновидений. Во сне время течет по-другому. Оно может пролетать незаметно, за час, за несколько минут, а может тянуться днями, месяцами. Прежде, чем ты поймешь, что хочешь спать, то есть проснуться. Никакой прямой зависимости нет. Удивительно. Это как целая новая жизнь. Или несколько жизней. Грик кивнул и добавил. Только не старайся не проснуться, чтобы остаться здесь навсегда. Не получится. Только измучаешься. Я не могу остаться. меня Меня ждут. Как же я? Скорее всего, в обычном мире она была мамой, Молодой мамой с маленькими детьми. Григу доводилось встречать таких, замученных младенческими коликами и хныканьем. Они врывались в сны, как завязавший алкоголик в винный магазин, замирали в восхищении и зачастую больше не возвращались. Будто материнский инстинкт запирал для них волшебную дверь. Тут уж ничего не поделаешь. Ребенок? Совсем маленький. По лицу Анны пробежала светлая улыбка. «Двое. Два карапуза». Она вдруг склонила голову на бок, будто вслушиваясь в что-то далекое за пределом реальности. В общем-то, так оно и было. «Плачут», — тихо сказала она. «Есть хотят». Лицо Анны вдруг начало сереть, утрачивать цвет «Ты просыпаешься», — быстро сказал Грик. «Не пугайся. Все нормально. В следующий раз тебе будет легче сюда попасть». Девушка уже была полупрозрачна, серо-туманный контур за его столиком. На ее исчезновение никто внимания не обращал. Удачи! Может быть, еще увидимся. Кружка тяжело упала на стол, отскочила, ударилась о зеленые каменные плиты и разлетелась в дребезги. Григ хмуро посмотрел на осколки, и те превратились в прозрачные льдинки, тающие под теплыми солнечными лучами. Григу нравилось чувствовать себя добрым самаритянином. Честно говоря, любому человеку нравится чувствовать себя добрым, особенно если это ничего ему не стоит. А поддержать новичка – дело святое. Впрочем, Анна вряд ли когда-либо вернется в страну сновидений. Материнство – работа сложная, самозабвенная. Скорее всего, уже через несколько минут она решит, что ей просто приснился удивительно яркий сон, а это наглухо закрывает дорогу обратно. Грик, впрочем, не расстроился. Вернется так вернется, а нет, ничего страшного. Никаких планов в отношении Анны у него не возникало. Сноходцы редко сходятся друг с другом в стране сновидений. По целому ряду причин. Но основную мало кто называет вслух, а большинство не признается в этом даже себе. Живой человек, будь то сновидец или сноходец, конечно же, интереснее и приятнее рельефа. Но качественная тварь,